Глава 99. -я. Поздороваться. Ван Боле совсем обнаглел. Это был не духовный корень, сёстры, только что прошёл настоящий Ван Боле. За ним, обьём этого извращенца. Ещё много похожих криков раздавалось со стороны пруда. Возбуждённые студентки филиала Академии Белого оленя и несколько охранниц, патрулировавших территорию, побежали в направлении, куда скрылся Ван Боле. Они не заметили камень, под которым он прятался. Все их внимание было сосредоточено на автоматоне приманки. Группа девушек бросилась за ним в погоню. Прыткий автоматон увёл преследовательниц Прочет-Пруда. Вскоре в небольшом лесу воцарилась тишина. Только тогда Ван Буэлэ под каменным панцирем осторожно двинулся вперёд. Выбравшись из злополучного леса, он прибавил ходу. Никто не видел, как по горному склону ползёт огромный камень. Оказавшись на другой стороне горы, Ван Буэлэ наконец снял от себя панцирь, с горьким смехом он утер под солба. Испытание в деревне истинного дыхания было слишком насыщенным. «Как же тяжело оставаться хорошим парнем. Если бы не забота об их эмоциональном состоянии, то я бы не оказался в таком затруднительном положении. Как будто я хотел увидеть их прелести». Ван Буэлла сухо рассмеялся, что-то бормоча себе под нос, он отправился на поиски духовного корня в четыре цуня. Разумеется, в своём надёжном укрытии – каменном панцире. Он бродил по месту, где раньше собирались похожие на него духовные корни – Неудивительно, что вскоре он обнаружил нужный духовный корень, который носил его внешность. Одна молниеносная атака, и Ван Боуэлэ с радостным смехом поглотил духовный корень. Внезапно он поменялся в лице, быстро накинув каменный панцирь и нырнул в подлесок по правую руку. Он двигался очень медленно и старался не наступать на ветки, чтобы не создавать шума. У огромного дерева он прильнул к земле и стал наблюдать, в 30-40 метрах впереди кто-то дрался. «Это он!» Иван Була сразу узнал этих двоих. Этот парень из филиала Академии Белого Оленя ни с того ни с сего оскорбил его у входа в мистический мир. Брошенный напоследок взгляд ясно говорил, что тот хотел отомстить за вывихнутый палец. Противником молодого человека был духовный корень в пять суней, точная его копия. Парень уже имел основание в виде духовного корня в четыре цуни, и теперь планировал поглотить следующий. Владелец такого корня лишь немного уступал элитным студентам, нацелившимся на корень 8 цуней. На самом деле во всей федерации очень немногие имели духовный корень в 8 цуней, большинство людей не заходили дальше трёх. На их фоне те, кто имел корень в 5 цуней, выглядели особенными. Сейчас парень из влияла Академии Белого Оленя увёз в бою со своей копией. Всё-таки духовные корни в 5 суней по силе мало чем отличались от человека. Вполне вероятно, что парень не держит победу, но схватка явно будет очень долгой. Ван Буоле моргнул. «Увести у него корень?» Идея была весьма заманчивой. «Нет, нельзя. Не пристало главному префекту всего факультета хромического оружия ДАО Академии Эфира открыто воровать духовные корни!» Совесть Ван Буоле взяла верх. Кому-то с его статусом не следовало опускаться до банальной кражи, которая не принесёт никакой пользы, а лишь вызовет гнев в другой стороны. «Забудем об этом. Я просто его поприветствую. Мы все учимся в четырёх ДАО Академиях». «Будет грубо не поздороваться, к тому же не надо отвлекать его от драки. Поздоровай с ним, когда итог схватки будет решён». Ван Буэлэ в очередной раз восхитился своим высоким моральным качеством. У себя в голове такой поступок виделся ему очень предупредительным и рассудительным, поэтому он остался в укрытии в ожидании нужного момента. Пять минут спустя молодой человек уже жадно ловил ртом воздух, но его глаза азартно блестели. Ему казалось, будто сегодня в деревне Истинного Дыхания удача по-настоящему ему улыбнулась. Драться с духовными корнями в 4 цуни было несложно. Поединок с корнями в 5 занимали чуть больше времени. Это корень в 5 соней, возможно, он единственный во всей деревне Истинного Дыхания, предназначенный мне судьбой, возбурждённо воскликнул он, а потом с ещё большим жаром добавил: "Как только я поглощу это Истинное Дыхание, то смогу побороться с духовными корнями в 6, а может и 7 цуней". «Куда этому жердяю Ван Буэлэ до меня?» Молодой человек расхохотался и изо всех сил ударил кулаком в духовный корень, вынудив его отступить. Когда корень уже был готов рассеяться, парень со смехом прыгнул на него для добивающего удара. «Духовный корень теперь ты мой!» Эхо его крика ещё не успело стихнуть, как вдруг Ван Буэлэ с блеском в глазах выбрался из своего каменного укрытия. Поднявшись, он приветственно замахал рукой своему недоброжелателю из филиала Академии Белого Оленя. «Сабрадос? Как дела?» Внезапное появление Ван Буэлэ и громкое приветствие шокировало студента филиала Академии Белого Оленя. От неожиданности он на мгновение застыл. Духовный корень в пять суньи, находившийся на грани распада, вздрогнул и резко потолстел. Его лицо стало точь-в-точь, -точь, как у Ван Буэлэ. Пока студент филиала Академии Белого Оленя поражённо хлопал глазами, его духовный корень своем бросился на Ван Буэлэ. «Ого!» Ван Буоле одной увесистой пощёчиной рассеял Духовный Корень, дело было не в невероятной силе Ван Буоле, просто Духовный Корень уже находился на грани рассеивания после недавней схватки. Поэтому Ван Буоле одержал победу с первого же удара. Распавшись на зелёный туман, Духовный Корень расставил в теле Ван Буоле, заменив своего собрата длиной в четыре цуня. Всего несколько вдохов спустя Духовный Корень полностью растворился в Ван Буоле. Молодой человек из филиала Академии Белого Оленя во все глаза на него уставился, слишком потрясённый тем, что он только что увидел. Он тяжело задышал, глаза налились кровью. «Ван Буэлэ!» Прошепил он. Его трясло, сердце пронзало острая боль. Духовный корень в пять сунь был слишком ценным. К тому же этот преподнесла ему сама судьба. Ван Буэлэ увёл этот духовный корень прямо у него из-под носа. Если бы он украл его раньше, то потеря не ощущалась бы так остро. К тому же ему бы не пришлось тратить столько сил на драку с ним. Разумеется, он всё равно разозлился бы, но не впал бы от этого в бешенство. От одной мысли о всех затраченных усилиях и потерянном призе, который достался другому человеку, он взревел и озверел кинулся на Ван Боуле. Ван Боуле своевременно отреагировал мощным ударом ноги. Скорость удара была очень высокой, к тому же молодой человек в своей ярости совершенно не собирался уворачиваться. Столкновение было неминуемым. В результате удара в живот молодого человека отбросило на другую сторону поляны. «Ван Буэлэ, тебе хоть капельку стыдно?» С трудом поднявшись, гневно закричал молодой человек. Он был настолько взбешён, что у него даже вздулись вены на лбу. «Я просто хотел поздороваться, а ты напал на меня! Вот так ты отвечаешь на приветствие? Вас, ребят, филиалы Академии Белого Оленя, совсем манером не учат!» Сердитопарировал Ван Буэлэ. «Забудь!» «Я человек великодушный, поэтому не стану припираться с кем-то вроде тебя! До скорого!» Ван Буоле прочистил горло и на огромной скорости скрылся за стеной кустарника. оставшись на поляне парень от ярости прокусил нижнюю губу. «Ван Буоле, верни мой духовный корень!» Не замечая текущей крови, закричал он. Раздосадованный молодой человек не знал, как дать выход терзающей его ярости, Он хотел догнать его, но знал, что не сможет ни угнаться за ним, ни победить в бою. Впиваясь зубами в губу, от отчего по подбородку застроилось ещё больше крови, он корил себя за несдержанностью входа в мистический мир. Своим длинным языком он нажил себе врага в лице Ван Буэлэ, и, как оказалось, он был из тех, кто не забывает прошлых обид.